Глава двадцать шестая. А опять пришел, а повестила меня мы продолжи всторательно обводить буквы. Неделю назад вдруг изъевив желание начать учиться, чтобы когда придет время в школе не быть самой глупой. Надо сказать похвальное желание, и теперь мы каждый вечер с ребенком учим буквы и тренируем ручку. Снова после него мусор выкидывать, сердито буркнула, даже не повернув головы в сторону окна. Коробку какую-то поставил, дополнила девочка, возвращаясь к прерванному занятию. Главное, чтобы не тяжёлая, а то как в прошлый раз, придётся у мистера Итчина тележку просить. заворчала, готовя прописи для Мэй. невольно вспомнив тяжёлый мешок, который мне пришлось вывозить на помойку, находящуюся аж в конце квартала в обычный деревянный ящик три клятых мешок не влез с того дня, как у нас произошло странное и неприятное знакомство, прошло уже больше двух недель днём всё было прекрасно я с раннего утра выезжала на фабрику вместе с сотрудницей Дорин, наверное, в сотый раз подбирали нужные пропорции для ореховой ноги, делая каждый вариант крохотными порциями, чтобы попусту не портить продукты. Мы после очередного провального эксперимента, грустно вздыхая, выкидывали то жидкую, то слишком твёрдую массу, потому как съедать этот брак уже никто не мог. А вот вечером на стерный Силон заявлялся к дому мистер Итчина и больше часа прохаживался вдоль забора время от времени поглядывая в окно на втором этаже Первые 3 дня я выходила к нему объясняла что между нами ничего не может быть что он не в моём вкусе что я не подхожу к нему и много других аргументов приводила Силен внимательно слушал, довольно скалился, и стоило мне закончить говорить, заявлял, что он выбрал, и рано или поздно я стану его женой. В общем, я решила не тратить свое время на разговор с упрямяцем, и вместе с Барри и мистером Ичином нагрянула в гости к мистеру Волтону, но и это не возымело действия. Старик ехидно подхихикивая, радуясь непонятно чему, сказал, что его сын взрослый и сделал и сделал свой выбор. А мне лучше не ерепениться и не бежать от своего счастья. Угрозы из уст здоровяка Бари тоже не помогли. Да и вежливая беседа мистера Ичина. Семейка нешь была каким-то там родственником градоначальника. Имела кучу родни, которые толпой попросту сметут нас и в Лурдином спокойно жить не дадут. И я не говорю о фабрике. Они запросто могут устроить так, что наши и риски никто покупать не будет. Всё это было сказано с любезной и самой доброжелательной улыбкой. которую я только видела на лице старшего мистера Уолтана. После этой занимательной беседы, с трудом уняв разбушевавшихся мужчин, я решила просто игнорировать Силана. Ну, стоит под домом, пусть стоит, а что притаскивает сразу на помойку. Тем временем, не прекращая, думала, как бы прижучить. Конец обнаглевших Лурдовских дельцов. Но пока в голову лезла только одна настойчивая мысль, которую я старательно прогоняла. Мама ужинать позвала. Заглянул в комнату Рори и тут же захлопнул дверь. Идём. Сейчас вот этот хвостик остался, пробормотала девочка, дописывая заковыристую букву, обозначающую в мире Скайндер букву А. С каждым днём всё лучше и лучше, похвалила старательную Мэй, которой было не так-то и просто усидеть на одном месте. Пальцы только здесь больно, пожаловалась девчушка, показав на вмятину. Не сжимай сильно, никуда карандаш от тебя не убежит, проговорила, погладив пальчик. Пошли умоемся и ужинать пора. Не стоит заставлять себя ждать, это невежливо. А ты сказку расскажешь? Конечно, перед сном. Ужин в семье Верины и Итчина обычно проходил в тишине. Лишь изредка мы расспрашивала Рори о его новых друзьях, которые живут на соседней улице, и с которыми он уже через неделю пойдёт в школу. Или у мамы выпрашивала морковку порадовать и Риску, и Ряженку любимой их сладостью. Но сегодня, между жеванием пищи, все живо обсуждали завтрашнюю ярмарку, где будет много вкусного и интересного. Дети наперебой высказывали предположения, что покажут жонглёры и будет ли извергающий пламя мужчина. Верина надеялась увидеть знакомых из Сугрени, явно желая покрасоваться перед ними. Мистер Итчин, ласково улыбаясь, рассказывал, как прошла ярмарка в прошлом году и что в Лурд приезжали контаходцы, и наверняка будут клоуны, ведь на площади уже на протяжении 3 дней собирают полаган для прибывших циркачей. Мне же был интересен торговый ряд. На осеннюю ярмарку в Лурд подтягиваются лавочники из ближайших населённых пунктов и даже из соседних городов, чтобы на большом, вытянутом вдоль главной улицы стихийном рынке выгодно продать свой товар. Мы тоже решили представить свой. Жаль только, что кроме ирисов и леденцов на палочке у нас ничего не было. А я так хотела на ярмарке, где соберется немало народу, выставить новинку — ореховую нугу. Завтра фабрика не работает. Я девочкам сказала, чтобы не приходили. Произнесла Верина, подливая чай мужу. Мы сможем съездить в лавку и купить Рори рубахи и новые штаны. Хорошо. Кивнул мистер Ичин, забирая чашку из рук жены, словно невзначай нежно прикоснулся к ее запястью, от чего Верина тут же вспыхнула и украдкой покосилась на детей. Ну что, малышня, идем наверх? Позвала детей, с залпом допивая свой чай. Я уже взрослый, возмущенно заявил Рори, смирив меня уничтожительным взглядом. Мы тоже шустро вскочив со стула, рванув ко мне, загласила. И я большая, Рори, давай тянку щекотать. Поймайте меня сначала, прокричала, находясь уже на лестнице, устремилась к спасительной двери, которую можно подпереть креслом. Только спустя 2 часа, вдоволь насмеявшись с ребёнком, рассказав очередную сказку, я спустилась в холл. "Циана, не ходи, я уже выбросил", раздался задумчивый голос мистера Ичина из гостиной. Обернувшись в сторону говорившего, увидела, что мужчина в одиночестве, потягивая из чашки отвар, невидищу уставился на зашторенное окно. "Спасибо, но не стоило, я и сама" Садись, мне надо тебе рассказать, прервал меня мужчина, кивком показав на диван, дождался, когда я устроюсь, продолжил. Не знаю, слышала ты о такой традиции или нет. В Лурде в день осеннего равноденствия все любящие пары могут соединить свои души, и никто не посмеет им помешать. Светитель с раннего утра ждёт молодых девушек и парней у старого вяза. Они приходят уже с браслетами, и когда пройдёт таинство, никто не сможет снять, порвать и даже разрезать знак милости богов. А развестись, просепела, невольно взглянув на рукав платья, который скрывал кожаный ремешок. Развестись? С недоумием переспросил мужчина, оставив пустую чашку, чуть склонился ко мне и проговорил: "Силан 2 недели оказывал тебе знаки внимания, и все соседи это видели. Сияна на ярмарке не отходи от нас ни на шаг, иначе быть тебе женой Силана". Но я я выбрасывала подарки, возмущенно воскликнула, вскочив с дивана, заметалась по гостиной о раненым зверем. Светитель, он что соединит нас, не спрашивая меня? Нет, конечно, но можно запугать, напоить в конце концов тебя и обстрепать так, словно ты не в себе от счастья. Сел он завидный жених, богат и родственники у него влиятельные. Никто не поверит тебе. Чёрт, выругалась, устало падая на диван, с тоской взглянув на мужчину, медленно расстегивая каждое слово проговорила. Видно, мне пора покинуть славный городок Лурд. Полагаю, тебе не удастся далеко уйти. Уолтон всегда был продуманным типом, и за тобой наверняка следят. Обнадёжил мистер Итчен, грустно на меня взглянув. А если женат или замужем, разве может светитель соединить души дважды? задумчиво проговорила, неосознанно погладив запястье. Нет, никогда, покачал головой мужчина, бытливо всматриваясь в меня, произнёс. Тиана, не делай глупости. Мы присмотрим за тобой. Конечно, кивнула с трудом сдерживая злорадную улыбку, в предвкушении сюрприза для женишка.